Это была правда. Небольшое письмо, в котором старая дева благословляла его и умоляла не расставаться с Жаном Валетом и доверять ему, ее хранил до сих пор. Как и обрывок бумаги, которую моряк обнаружил еще не остывшей руке Матильде. Там в нескольких словах кто-то просил ее прийти на фатальное свидание, если она желала найти способ выручить несправедливо осужденного человека. Эти пожелтевшие от времени записки были для Гийома востократ ценнее, чем письма, подтверждающие дворянский титул и подписанные рукой самого короля, потому что он знал, что однажды ему за них заплатят. Желая устранить тень недоверия, Валет откровенно рассказал собственную историю и изложил свои планы. Забросить родные места точно так же, как на дороге в Лаук он отказался от мести ради спасения умиравшего ребенка. Гийом понял все, что тот рассказал ему. И принял его план, ведь новый друг предлагал ему Индию и неизведанные моря, через которые туда лежал путь. Разве можно было устоять перед таким простором? Когда Гийом выздоровел, зима разразилась все потопляющими дождями. Тогда они покинули барфлер, дом старика, кино и вновь очутились на большой дороге. На Рыдванах, Таратайках и дельжанцах они пересекли Котантен и Британь, пока не попали в странный город, сплошь состоявший из строек, арсеналов и складов, занимавших больше места, чем покрытые сланцем или черепицей дома. Город этот, где хлопотали 20 тысяч человек, цифра внушительная для того времени, трепетал флагами всего мира, составших наш на шпринг кораблей и источал непривычный запах их грузов, появлявшихся из их трюмов. Он был вотчиной всемогущественной индийской компании, благодаря которой Жан-Валет проплавал долгих три года. Город назывался Лорьян. Примечание по-французски Лорьян означает «восток». Впрочем, то было не первое его путешествие, и, зная, какое будущее может с помощью компании открыться ему и его подопечному, он, понятно, вернулся сюда. Две недели спустя они поднялись на борт флейта «Массиак», довольно крупного корабля, направлявшегося в Пондишери с грузом соржи, льняной ткани, вин, литеров. Зеркалы часов. Валет занял привычное место Канонира, а Гийому, поскольку у него была образована, и помогать ему по мере своих сил. 17 апреля 1760 года длинная океанская волна поднялась перед золотым львом, сдыбившимся на носу корабля. Воспоминания Гийома неожиданно рассеялись, как дым, Выпрямившись, полный рост, выставляя на показ подъем ноги, в комнату, словно довольный кот, вошел Феликс, распространяя вокруг себя веселый но сложный запах рома и ирисового мыла. Как ты меня находишь? – спросил он, занимая выгодную позу, заставившую подъем улыбнуться и даже присвистнуть. Праздник для глаз. А это и есть то самое диво заказанное в Париже? Да ты, должно быть, разорился. Может быть. Но сегодня вечером я хочу произвести впечатление. Ты увидишь, что игра стоила свечи. И пожалеешь о своих сапогах. В украшавшем камин трюмо он... С удовлетворением осмотрел свою элегантную фигуру, прекрасно сидевшим на ней сатиновом платье темно-красного цвета, которое шло к его смуглой коже и черным глазам.